Глава тридцать седьмая. Шамаклиньель. Что она так пристально на меня смотрит, дыру протрет. О, еще и в мою сторону направляется. Кажется, я и так постаралась быть незаметной на балу. Неужели и тут решила поддеть меня? Госпожа Айрис. Леди Шамаклиньель склонила голову, улыбнулась и продолжила: Мне кажется, что мы неправильно начали знакомство. Приношу своей извинения, если возможно. то давайте забудем недоразумение произошедшее ранее и будем поддерживать дружеские отношения. Будь я Мерлин Остин Грин, то послала бы эту Эльфийку куда подальше. Но я, леди Айрис, и должна держать осанку и лицо в любой ситуации. Леди Шамаклинеэль, всё давно забыто. Тем более это было недоразумение, не более. Ох, как я рада. Эльфийка улыбнулась и сжала мою ладонь. Между нами можно просто шамак. Леди Шамак. Она встала рядом со мной и ненадолго замолчала, любуясь танцующими. Скажите, а кто тот милый эльф, что провожал вас до бальные залы? словно невзначай, для поддержания разговора спросила эльфейка. Я пристально посмотрела в её безмятежное лицо. Это для меня талати милый и красивый, несмотря на нелепые очки. А вот для чистокровной эльфейки, чтобы она заинтересовалась талатием, ей нужно по крайней мере быть в таких же очках. Раса, помешанная на красоте и величии, господин Талати сопровождал меня в поездке, нанятый батюшкой Воин, великолепный стрелок. Вы по пути в замок попадали в передряги? тихо поинтересовалась она. Нет, неуверенно произнесла я. Он просто при мне стрелял из лука, быстро, метко, бесшумно. Как мило, познакомьте меня со своим спутником и защитником, немного краснея произнесла она. И ведь не скажешь, что переигрывает. Всё естественно. Чуть смущения, чуть румянца, и я должна поплыть. Только вот глаза выдают. Нет в них настоящей заинтересованности в молодом эльфе. Расчёт, ожидание и не более. Что же ты на самом деле хочешь от Талатия или меня? Да, все непременно познакомлю, если вам так хочется. Вот и замечательно. Ждите меня вечером на чай. Очень хочу загладить свою вину перед вами, леди Айрис. Эльфика склонила голову и уплыла в другую часть зала. "Ой, темнито на что-то", проворчал Вальтер. "Не доверяй ей, придёт на чай и подсыплет тебе слабительного". "Ты хотел сказать яда?" тихо прошептала я. "Всё может быть, не кускай. А если пусти, что не спускай глаз", посоветовала Висичка. Я никак не могла привыкнуть к голосам в голове, и на время мысленного разговора выпадала из реальности. И вот сейчас не сразу заметила, что ко мне подошёл сам принц. Вы танцуете? спросил он, лицо так и не открыл, почему скрывает маской. С вами, ваше высочество, всегда, выпалила раньше, чем подумала. В его глазах промелькнуло удивление. Он подал руку и увлёк меня в центр зала. Танец сменялся за танцем, я полностью отдалась на милость музыки и замечательному партнёру. После третьего танца мы замерли. смотря друг другу в глаза. Похоже, весь зал замер. Никто не ожидал, что принц на протяжении нескольких танцев не будет выпускать из объятий никому неизвестную девицу. Все недоумевали, откуда такая взялась. Выскочка зазнайка. Да она бедна, как церковная мышь, шептались девушки у стеночки. Их пока никто не приглашал на танец, но мой тонкий слух уловил неприятные слова. Ваше высочество, отпустите мою руку. Приличие и этикет требуют, чтобы вы танцевали не только со мной. Я же не та невеста, на которую вы остановили свой выбор. Иначе я не успела договорить, хотела сказать, что он компрометирует и себя, и меня, но не успела. Его высочество очнулся, дёрнулся, отпустил мою руку, поклонился и быстро куда-то ушёл. Я повертела головой, увидела довольные ухмылки на лицах невест. постаралась удержать на лице улыбку и медленно с достоинством прошла к столику с закусками Ты неплохо держалась. Сбоку остановилась покрасневшая Айрис. Я и забыла, что выбила для неё разрешение присутствовать на балах. Я с таким бароном познакомилась, красивый, умный и Айрис раскрыла веер и уже науга прошептала: "Да неприличен и богат. Посмотри направо, он разговаривает с Эльфом. Я скосила глаза возле высокого статного светловолосого эльфа стоял маленького роста пузатый мужчина слысиной на голове на вид ему было лет 40 Забыв о своих невзгодах я вновь перевела взгляд на Айрис Мой молчаливый вопрос огласил Вальтер Да мешок золотом что висит на поясе делает его и молодым и писаным красавцем Айрис вновь прикрылась веером и будто услышав реплику духа ответила Зато он очень весёлый, много чего знает и ещё в расцвете лет. Признался, что его дед был гномом, а значит, он и ещё очень молод. С таким мужем я нигде не пропаду. Гномы жадные. Я распахнула веер и прошептала на ухо о крылённой девушке. Пф, он же не чистокровный гном, а в третьем поколении. Ради такой красавицы, как я, он будет щедрый. Ну-ну. Сомнениям в моих словах можно было застелить весь пол в зале. Может, еще присмотришься к молодым людям. Я уже присмотрелась. Такой как я мало кто подходит, только старики, из которых песок давно высыпался, или Лавиласы. А барон Варинаух столько комплиментов сыпет, вознося мою красоту, так нежно смотрит на меня. Да, фамилия редкая у вашего воздыхателя. Лиди Айрис – это не фамилия, а имя, назвали в честь деда, прославленного гнома. который много сделал для короны и страны. Говорят, он настолько был щедр, что во время войны на нужды страны отдал половину своего золотого запаса. От него чук и не вся семья не отреклась. Я ещё раз взглянула на барона уже с уважением к его предку. Чтобы чистокровный гном растался со своими запасами, он должен быть или патриотом от макушки до пят, либо сумасшедшим. Сейчас продолжится танцы. А ты не теряешь времени, моя госпожа? Варяс присела в поклоне и отошла в сторону барона. Тот уже поклонился и протянул руку девушке, чтобы увлечь в танцы. Душно тут, на свежий воздух бы выйти. В зале было очень много народа, и несмотря на раскрытые балконные двери, воздуха всё равно не хватало. Я выведу, прошелестел голос лисички. Из зала налево, до лестницы. Но лучше не по парадной спускаться, чтобы не возникло вопросов. Дойдёшь до лестницы слуг, Спустишься на первый этаж, там будет выход в сад. Каваллеры приглашали да, поэтому мне удалось незаметно выйти в распахнутые Настя ж двери. Встречающиеся на пути магики не спрашивали, а куда идёт одинокая леди, мало ли куда она спешит. До служебной лестницы добралась без приключений, и только хотела быстро сбежать вниз, как услышала приближающиеся шаги и голоса. Разговор был очень интересный, и я вжалась в стену. Хоть сделаю они ещё несколько шагов в сторону лестницы, точно бы увидели меня. Нашла, где прятаться, на видном месте. Неожиданно помощь пришла от духа огня. Все светильники на лестнице погасли, освещая лишь выход из замка. "Что за дела?" послышался недовольный голос. "Опять дух замка чудит, или в светильниках магические светлячки закончились?" Я узнала этот голос, говорила Мали. "Скорее бы испарился этот недодух. Достал своими проделками, а теперь поясни мне, что ты не поняла. Я приказала достать последний ингредиент. Мне все самой делать. Послышался звук пощечины и тихий лепет. Я все обшарила в комнатах и леди Айрис и ее камеристки. Пусто, возможно, артефакт не у них. Вдруг они отдали его королю. Я перестала дышать. Неужели нашелся заказчик, женщина? Но зачем ей это все нужно? Скорее найти Валентайна и все рассказать. Аню сейчас обе на балу, так что без артефакта не возвращайся, или сама знаешь, что с тобой будет. Послышался шелест юбок, похожие говорившие разошлись в разные стороны. Свет на лестнице неожиданно зажёгся, и я, не чувствуя ног, побежала в сад, на свежий воздух, которого мне сейчас ой как не хватало. Меня мучил один вопрос: как эта женщина проникла тогда ко мне в комнату? Это точно было её бормотание. Нужно обследовать стены. на наличие потайного хода. Как прекрасно пахли розы в саду. Свободная беседка нашлась быстро. Я присела, прикрыла глаза и не заметила, как задремала.